Истоптанные в танцах башмаки. Давненько это было. У одного короля было в семье двенадцать дочек, одна другой красивее. Все они спали вместе в одной зале, где их кровати стояли рядком. И вечером, когда они бывало улягутся, король сам запирал дверь в залу и задвигал ее задвижкой. Когда же на другое утро он отпирал к ним дверь, то видел, что их башмаки были от пляски совсем истоптаны, и никто не мог ему объяснить, как это случилось. Тогда король приказал всюду на торгах и площадях выкликать, что если объявится такой человек, который разыщет, где они ночью пляшут, тот бери себе любую из них в жены, и после его смерти будь королем, а если кто за это дело возьмется, да в течение трех дней и не разыщет, то за это головой поплатится». Немного прошло времени, и вот один королевич изъявил о своем желании взяться за смелое дело. Он был отлично принят и вечерком свезен в комнату смежную с опочивальню королевин. Там ему была постель приготовлена, и он должен был оттуда наблюдать, куда они из опочивальни уходят и где они пляшут. А для того, чтобы они ничего не могли совершить тайно, или чтобы они не вышли другим путем из опочивальни, то и самая дверь в нее оставлена была открытой. Но у королевича веки словно свинцом были налиты, и он с вечера заснул очень крепко. А когда наутро проснулся, то увидел, что все двенадцать королевин уходили куда-то плясать. Их башмаки стояли у дверей, все с дырами на подошвах. И во второй, и в третий вечер ему не посчастливилось, и вот пришлось ему поплатиться головою, Приходили и потом очень многие и брались за это смелое дело, но и им тоже пришлось расстаться с жизнью. Вот и случилось так, что бедняк-солдат, который из-за ранений не мог продолжать свою службу, шел однажды по дороге к городу, где жил король. Тут повстречалась ему старуха, которая спросила его, куда он идет. «Я и сам хорошенько не знаю», — отвечал солдат, да шутя и добавил. «Пожалуй, не прочь я был бы то место разыскать, где королевны свои башмаки на пляске протаптывают и затем в короли попасть. Это вовсе не так трудно» сказала старуха, «надо тебе только вина не пить, которым тебя вечером угощать станут, а затем прикинуться, что ты крепко спишь». Тут дала она ему коротенький плащ. И сказала, «К или его накинешь, то будешь невидим, и тогда можешь идти следом за двенадцатью королевными». Получив этот добрый совет, он и не на шутку решился взяться за это дело, собрался с духом и пошел во дворец к королю предлагать свои услуги. Он был принят так же хорошо, как и другие, и даже одели его в королевскую одежду. Вечером, когда надо было ложиться спать, солдаты отвели в переднюю комнату около опочивальни королевин. В то же время, когда они собирались лечь в постель, пришла к нему старшая королевна и принесла кубок вина. Но он подвязал себе губку у подбородка, все вино в губку спустил, а сам ни одной капли так и не выпил. Потом улегся в постель и захрапел, будто крепко уснул. Услышали это двенадцать королевин, стали смеяться, и старшая сказала, ну, этот тоже мог бы поберечь свою жизнь, не губить ее понапрасну. Затем они поднялись с постелей, открыли шкафы, сундуки и ящики и вынули оттуда богатые платья, принарядились перед зеркалами и стали кругом прыгать и радоваться тому, что им предстояло поплясать. Только младшая из них сказала, «Не знаю, что это со мной. Вы радуетесь, а у меня так странно на душе. Так и кажется, что ожидает в нас несчастье». «Ну ты, пуганая ворона», — сказала ей старшая сестра, — «ты куста боишься. Или ты забыла, сколько королевичей уж тут напрасно перебывала. Солдату право даже не стоило подносить сонного зелья. Этот олух и так бы не проснулся». Когда они все были готовы, то прежде всего подошли посмотреть на солдата, но тот лежал с закрытыми глазами и не двигался, и им показалось, что они в полной безопасности. Тогда старшая подошла к своей кровати и постучала в нее. Кровать тотчас опустилась в отверстие в полу, и все они сошли туда одна за другую, и старшая впереди всех. Солдат, который все видел, немешкая накинул свой плащ и спустился по пятам младшей королевной На лестнице, по которой они спускались, он еще наступил ей немного на платье. Так та перепугалась и крикнула «Ах, что же это такое? Кто меня за платье держит?» «Ну что ты пустяки говоришь?» — сказала ей старшая. «Ты просто зацепила платьем за крючок!» Наконец они сошли с лестницы и очутились в чудесной аллее, где на деревьях все листья были серебряные. Все сверкали и блестели. Солдат подумал, дай-ка я возьму с собой одну ветку. В доказательство того, что я тут был, отломил он ветку от одного из деревьев, и вдруг страшный треск раздался из дерева. Младшая опять закричала «Ах, нечисто дело!» «Слышите, как что-то вдруг загремело?» А старшая отвечала ей, «Да ведь это наши принцы стреляют от радости, что мы их скоро от колдовства избавим». И затем они вступили в аллею, где все листья на деревьях были золотые, и, наконец, в третью, где все они были бриллиантовые. И от тех и от других солдат отлонил поветки, ветке, причем каждый раз раздавался такой треск, что младшая королевна трепетала от ужаса, но старшая все по-прежнему продолжала ее успокаивать. Потом они пошли далее и пришли к широкой реке, на которой стояло двенадцать лодочек. И в каждой лодочке сидел принц, все они ожидали королевин, и каждый взял себе по королевне, а солдат сел в лодку с младшей. Тут принц сказал – — Что бы это значило? Сегодня лодка гораздо тяжелее, и я должен изо всех сил грести, чтобы ее продвинуть с места. — от чего бы это могло быть? — сказала младшая королевна. — Разве от жаркой погоды? И мне тоже как-то не по себе сегодня. А по ту сторону реки стоял прекрасный ярко освещенный замок, из которого раздавалась веселая музыка труп или тавр. Они переплыли реку, вошли в замок, и каждый принц стал плясать со своей милой. И солдат, никем невидимый, танцевал вместе с ними. И когда которая-нибудь из них собиралась поднести кубок с вином кустам, солдат выпивал его досуха, и младшая сестра всего этого пугалась, а старшая все старалась рассеять ее опасения. Итак плясали они там до трех часов утра следующего дня, пока не протоптали все свои башмаки и тогда уже должны были прекратить танцы. Принцы опять переправили их за реку, и на этот раз солдат сел в переднюю лодку к старшей королевне. На противоположном берегу они распростились со своими принцами и обещали им прийти и в следующую ночь. Когда они подошли к лестнице, солдат побежал вперед и улегся в свою постель, а когда королевны, утомленные пляской, еле-еле поднимались по лестнице, солдат опять уже храпел так громко, что все они могли слышать этот храп и стали говорить между собою, но «Ну, этого нам опасаться нечего, сняли свои богатые наряды, убрали их, побросали протоптанные башмаки под кровать и улеглись. На другое утро солдат ничего никому не сказал, а еще захотел посмотреть на ночные похождения королевин, и вторую и третью ночи с ними же ходил. И все было точно так, как и в первый раз, и плясали они каждую ночь до тех пор, пока башмаки до да дыр не протрут. На третью ночь солдат прихватил с собою из подземного замка один из кубков. Когда настало время перед королем ответ держать, он сунул все три ветки и кубок к себе за пазуху и пошел в семья двенадцать королевин, притаились за дверью и стали подслушивать. Когда король задал солдату вопрос, а ну-ка скажи, где мои двенадцать дочерей за ночь башмаки свои протоптали, тот отвечал прямо, протоптали их с двенадцатью принцами во время пляски в подземном замке. И рассказал он, как все было. И вытащил свои доказательства. <свес> Тут король велел явиться своим дочерям и спросил их, правду ли солдат говорит. И так как те увидели, что их плутни открыты и никакое отрицание им не поможет, то они должны были во всем сознаться. Затем король спросил солдата, которую хочешь ты взять за себя замуж, И солдат отвечал, я уж не молоденький, тогда и мне старшенькую. И в тот же день сыграна была свадьба, и королевство по смерти короля обещано солдату. А принцам пришлось еще оставаться под землей в заколдованном замке ровно столько лишних дней, сколько они ночей с королевными проплясали.